Глава 17 Мы добираемся до камеры принцессы Суры, и Белрен, используя магию, легко взмахивает рукой и щелчком открывает замок. Я бросаюсь внутрь, чтобы разбудить принцессу. Принцесса, шепчу я, осторожно касаясь ее плеча. Мы здесь. Она распахивает фиолетовые глаза и резко садится. Она смотрит на меня, потом на Билрена, но, увидев короля, застывает. «Нет, все в порядке, это не совсем он», — сразу поясняю я. Ее рот раскрывается от удивления, но принцесса не тратит время на вопросы. Она просто встает и ждет, пока Билл Рен откроет замок. «Мы поспешно выходим», — она наклоняется и целует Билл Рена в щеку. «Спасибо, что пришел, старый друг!» Белрен кивает ей. «Ты то и дело вытаскиваешь меня из передряг. Это меньшее, что я мог сделать». «Я уже говорила, тебе нужно сменить профессию», говорит она, когда мы начинаем спускаться по лестнице. «И если бы я это сделал, у меня бы не было нужных навыков для спасения тебя», замечает он с улыбкой. Губы принцессы Суры подергиваются весельем. «Хорошо. Что же должен сделать король-червь, чтобы тюрьма позволила ей выйти?» — спрашиваю я. «Прикоснуться!» — просто объясняет Билрен. Сура хватает короля-червя за предплечье и быстро отпускает. «И это все? спрашиваю я. «Это все, отвечает Билрен. «Хорошо. Быстрее, выпусти остальных!» «Хорошо, но помни, много услуг, много долгов!» Я машу рукой. «Да, да, шевелись, рогатый съемщик! Нам нужно спасти пленников, а я оставила короля не в лучшем состоянии». Билрен прищуривается. «Что ты сделала?» «Ничего», — защищаюсь я, пожав плечами. «Я просто случайно заставила его влюбиться в кусок мыла». Белрен и Сура смотрят на меня с удивлением. «Ты что?» спрашивает Билрен Рен раздраженно. «Ладно, во-первых, мне не нравится твой тон. Это могло случиться с любым Купидоном. Во-вторых, это вышло случайно. И в-третьих, давай поговорим об этом позже. Я не знаю, как долго он будет лобызать мыло, но в конце концов эта штука просто растает. Он сильно приложился языком. «Сильно», подчеркиваю я. Билрен в бешенстве вздыхает, а затем тянет короля-червя вперед. «Пошли!» Билрен открывает каждую камеру, мимо которой мы проходим, а я, как бодрая стюардесса, призываю пленников следовать указаниям. «Пожалуйста, шагайте сюда, не толкайтесь, давайте двигаться упорядоченно. Да, вы, сэр, прикоснитесь к фальшивому королю. Не волнуйтесь, это безопасно!» Да, все верно. Просто ткните его. Проходите, пожалуйста. Билл Рэн бормочет себе под нос о сложных леди из завесы, и это совершенно неверное суждение, потому что на самом деле я отлично помогаю. Я указываю ему на это, но он лишь бранится. Вскоре за нами идет не менее сотни пленников. Некоторые слишком слабы, чтобы двигаться самостоятельно, но те, что сильнее, помогают, беря их на руки. Я вижу, что силы Белрена убывают. Движения короля-червя становятся более дерганными и менее естественными, чем раньше. Похоже, наше время на исходе, и после такого количества прикосновений пленников магия подражания иссекает гораздо быстрее, чем мы предполагали. К тому времени, как мы добираемся до подножия лестницы, у Белрена выступают капельки пота на шее и лице, а выражение самого лица отражает дискомфорт и сосредоточенность. «Ты в порядке?» «Да», — рычит он, «нам просто нужно убраться отсюда ко всем чертям». Когда мы выходим в коридор и направляемся к выходу, Белрен бронится, и король-червь падает на пол. Билрен тяжело дышит, опираясь руками о стену. Он выглядит совершенно измученным, а его глаза налились кровью от усилий, затраченных на то, чтобы двигать короля червя. «Давай!» – говорю я, хватаю его руку и, чтобы поддержать, закидываю ее себе на плечо. Билрен даже не пытается протестовать, и я понимаю, что он серьезно истощен. «Нам нужно выбираться!» говорит он сдавленным голосом. «Я не смогу удерживать его долго. Магия быстро исчезает. Он вот-вот снова станет червем. И я уверен, те стражи не настолько глупы, чтобы его такого выпустить». «Мы бросимся на стражей», предлагает один из пленников Фейри, довольно сильный на вид. «Он грузный, и у него синяя кожа, и волосы похожи на мох». Несколько других заключенных предлагают свою помощь, и они быстро составляют план. «Но вы можете пострадать!» — протестую я. Парень с волосами из мха смиряет меня взглядом. «Мы готовы на это пойти! Вы вытащили нас из камер! Теперь мы можем внести свою лепту!» В моей голове роятся идеи, но принцесса меня опережает. «Верно. Вы двое возьмите самозванного короля, чтобы его больше не нужно было удерживать магией», — приказывает она, указывая на двух фейри. «А вы четверо броситесь к двери первыми, как только мы заставим стражей открыть ее. Остальные последуют за вами. Ослабленные фейри должны быть в центре, а более сильные — снаружи, и не мешкать. Я пойду впереди, как только мы минуем туннель к кухням». Все кивают в знак понимания. Билрен чувствует талику облегчения, когда двое фейри поднимают короля червя. Проведя рукой по вспотевшему лбу, он переводит дыхание, прежде чем ударить кулаком во входную дверь. «Открывайте!» — кричит он стражам на той стороне, чтобы они выпустили нас. «Король закончил!» Как только дверь распахивается, фейри проносятся мимо, словно стена силы и гнева. Я слышу крики стражей, а затем в ход идут магия и кулаки. Заключенные используют грубую силу, потому что железо в камерах лишило их способности использовать магию. Но Ферна и Бликс с неистовством обрушивают на заключенных огонь и воду. Заключенные кричат, когда пламя и вода атакуют их, а мы вопим, чтобы все продолжали двигаться. Но тут огненный Фейри окружает всю комнату огненным кольцом, блокируя выход. Заключенные оказываются зажатыми в дверном проеме, все остальные застревают. «Никому не двигаться, или я, вашу мать, сожгу всех заживо!» — кричит Ферна на всю комнату. Все останавливаются, пленники и Бликс рвано дышат. «Где король?» – требовательно спрашивает Ферна. Его дымные волосы развиваются. Когда ему никто не отвечает, огонь в его глазах разгорается ярче. «Я спрашиваю, где король?» – кричит он, держа в руке огненный шар, готовый, чтобы запустить его в нас. «Вот он!» – выкрикивает Бликс, указывая. Ферна шагает вперед и находит короля, которого держат двое пленников. «Даже на расстоянии я вижу, что подражательная магия быстро рассеивается, кожа обвисает, а тело сводит спазмами». «Ваше Величество?» — спрашивает Ферна. Язык короля-червя вываливается изо рта. «Выглядит не очень хорошо». Ферна пылает от ярости. «Вы все будете казнены за это!» Он замечает принцессу и подходит к ней, заводит руки за спину и сильно дергает, заставляя вздрагивать от боли. Хотя она не издает ни звука, я вижу, что он почти выдергивает ей руки из суставов, и моя кровь закипает от гнева. «Так-так-так, а не это ли принцесса лидер повстанцев?» Он глумится над ней, затем, повернувшись к Бликсу, говорит, поднимай тревогу. И в этот момент мои ноги сами начинают двигаться. Белрен почти лишился сил, все пленники слишком слабы, чтобы сопротивляться. Нас окружает пламя глупого засранца, огненного Фейри, который серьезно выводит меня из себя. Спасти нас должна я.